Глава 56. «Почему мы используем пакеты для улик?» «Пять утра, По!» — прошипела Флин. «Мне не до твоих сраных викторин!» Она вновь принялась расхаживать по комнате. По прекрасно понимал, почему она нервничает. Она оказалась в безвыходном положении. Не арестовав его сразу же, она совершила правонарушение, оказала помощь преступнику. «Хотите, энергетик, инспектор Стефани Флинн?» По позволил себе легкую улыбку. «Это не смешно, По. И вообще, какое это имеет отношение к делу?» «Ну, давай, скажи, порадуй меня». «Я тебе сейчас так порадую, мало не покажется», — пообещала Флинн. Он повторил вопрос. «Итак, почему мы используем пакеты для улик? Какова их основная функция?» Флин раскинула руки в стороны. «Обеспечивать неоспоримую цепочку поставок». «Еще варианты. Попроще». Она нахмурила брови. «Сохранять доказательства в стерильной, защищенной от внешнего воздействия среде». «Совершенно верно. Когда этот пакет, по крайней мере, пластиковый, запечатан, ничего не попадет внутрь и не выйдет наружу». «Давай уже к делу, по!» — велела Флинн. «Вернитесь на шесть лет назад и представьте, что вы на кухне сливы и терна. Вы Джаред Китон, и по неизвестным причинам вы только что убили свою дочь». Флин изумленно уставилась на него, Брэд Шоу тоже. «Ну вот, хоть какая-то реакция. Вы не собирались ее убивать, но вы психопат, поэтому реагируете не как нормальный человек в таких обстоятельствах». Не паникуйте, а начинайте продумывать план. С вашей точки зрения у вас есть два варианта. Либо повесить вину на кого-то другого, либо погубить все дело. А без планирования обвинять кого-то другого опасно. Это не поддается контролю, прокомментировала Флинн. Верно. Итак, вам нужно решить проблему. Он открыл мини-бар Брэдшоу. Сверху донизу тот был заставлен бутылками с ее любимым энергетиком. Он был подслащен фруктами и содержал натуральный кофеин гуараны, вьющегося растения из Бразилии. Открутив крышку одной из бутылок, По сделал большой глоток. Это было тошнотворно-сладко, но он сразу же почувствовал прилив энергии. Он возместит Бредшу ущерб, причем с процентами. А теперь отмотаем еще на два года назад. К вам обращается человек по имени Лес Моррис. У него есть ценные трюфели на продажу. Вы покупаете немножко, потому что это выгодно. Но было бы еще выгоднее, если бы вы собрали их сами. Он терпеливо ждал, пока до них дойдет. Думаешь, Китон убил Леса Мориса? Вполне может быть. С тех пор его не видели. Ты же вроде бы говорил, что бункера не существует это говорил Гарольд, а Китон умеет убеждать, как никто другой. Ему бы не составило особого труда убедить Мориса рассказать ему, где он нашел трюфели. «И Морис, вероятно, не мог удержаться от того, чтобы показать своему новому другу секретный бункер», предположила Флинн. «Да, я это так вижу». «Он убил Мориса и оставил тело в бункере». «Именно». Возможно, инсценировал, чтобы это выглядело как несчастный случай. Мало ли, вдруг кто-то знает, где его искать. Может быть, захлопнул крышку люка и оставил его там умирать с голоду. Может быть, размозжил ему голову и сбросил тело с высоты. — А трюфели оставил себе, — продолжила Флин, И координаты укрытия на случай, если оно ему понадобится. — Окей. Итак, у него есть место захоронения. «Следовательно, ему не придется копать землю, чтобы спрятать тело Элизабет. Но мы знаем, что он не перевозил ее труп в своей машине». «Я прочитал заключение судебно-медицинской экспертизы. Ничего компрометирующего обнаружено не было». «Верно. Может быть, он мог использовать какое-то другое транспортное средство». «Вот теперь мы возвращаемся к пакетам с уликами». Флинн вновь нахмурилась. «Хватит говорить загадками, По! Просто скажи мне, что ты знаешь!» Я видел себя в новостях, когда был у Гаральда. Пакеты с уликами выносили из моего дома и складывали в полицейскую машину. Почему-то это запало мне в память. «Я там была», — напомнила Флинн. Они мне что-то напомнили. Что-то такое же прозрачное и мокрое. Эта картинка крутилась и крутилась в моей голове. И сегодня утром, около десяти минут третьего, я наконец понял, что это было. Флин ничего не сказала. «Это были пакеты для су-вид, Стеф. Те, что используются для водяных бань в сливе и терне».